Глава тринадцатая. Отчаяние. Я не видела наступления весны. Не замечала, как менялся запах воздуха. Раньше всегда с ликованием ждала Марта и обращала внимание на малейшие изменения. Повсюду еще лежал снег, и лицо пощипывал легкий морозец, но дышалось легче. Воздух одурманивал приближением теплых солнечных дней. Вот-вот прозвучат первые нотки капели, заявят о себе громогласные ручейки. С приходом первого весеннего месяца поднималось настроение, предвкушало тепло и возможность носить яркие наряды, туфли на каблуках, да просто излучать наслаждение жизнью. В этом году для меня все проходило иначе. Март не радовал. Я не слышала щебетания птицы, не замечала, как удлинялся световой день. Все вокруг было серым, безжизненным и грязным. Угнетало жижа под ногами, а затянувшиеся пасмурные дни ввергали в уныние. Весна давала о себе знать только плюсовой температурой днем. Низкие тучи нависали над городом, сливались цветом с мокрым асфальтом и не пропускали солнце. Погода соответствовала моему настроению. Всеми силами держалась за учебу, Занимая свои мозги заучиванием новых слов и текстов, я могла какое-то время не думать об Игнате, о его поступке, о своем вдребезге разбитом сердце. Тщательно готовилась к каждому занятию, делала больше, чем требовалось. Подрабатывала репетиторством, переводила на заказ, выполняла контрольные работы для заочников. Желающих находилось достаточно. Старалась нагружать себя, чтобы не оставалось времени на свободное размышление, потому что каждая незанятая учебой минута возвращала меня к Игнату во 2 марта. И тогда сердце снова больно сжималось, душа захлебывалась отчаянием, бесконтрольно текли слезы. Сначала я испытывала негодование, злилась на Игната, считала его лицом, который позабавился со мной. «Да, наверное, для него наши отношения были просто увлекательной игрой с новой красивой куколкой, которая не воротила нос от него, а привязалась, приласкалась и покорно следовала везде. Затем мое негодование сменилось сожалением. Мне не хотелось терять наших отношений, верить в то, что назад пути нет». «Как же так получилось?» – спрашивала. «За сожалением пришло самобичевание. Начала во всем винить себя. Копаться в собственных недостатках, которые вызвали у Игната перенасыщение». Так ничего и не нашла, кроме своей болтливости. Ведь не я одна с такой особенностью. У нас в группе учились девчонки, намного разговорчивее меня. Я не болтала с Игнатом о глупостях, рассуждала о серьезных вещах, выражала восхищение или беспокойство, рассказывала о себе, заполняла долгие паузы на наших свиданиях, считала, что если молчит один, то говорит второй. А получилось иначе. Безмолствовать следовало обоим. Самокопание ввергло меня в еще большее отчаяние. Вспоминала и анализировала каждую нашу встречу с Игнатом и видела только свои ошибки. Итогом моей рефлексии стало решение измениться и все исправить. Навязчиво преследовала мысль «Игнат не мог так быстро разлюбить меня». «Не мог. Так не бывает. Сегодня люблю, а завтра нет. Это так не работает». Опыт с Колей Ветровым – наглядный пример. Несмотря на накопленные обиды и принятое решение расстаться, чувство не исчезло в одночасье. Мы любили друг друга долгое время. Думаю, что он дольше, даже тогда, когда собирался жениться и после свадьбы. Коля любил меня, и жена знала и ревновала. Два года спустя не забывала о моем дне рождения, продолжал пристально интересоваться моей личной жизнью, и все это не из праздного любопытства. Внутри укрепилась мысль, что не все еще потеряно, что все можно вернуть, если постараться, если я изменюсь». Я буду его любить, буду продолжать лелеять свое чувство. Он однажды поймет, что потерял сокровище и вернется. Я так думала, и эта мысль меня подпитывала и давала призрачную надежду. Та весна впервые в жизни не принесла мне ни радости, ни тепла. Только слезы, боль, отчаяние и призрачная надежда. Все вокруг способствовало моему унынию. Погода, одинаковые черно-белые дни и даже музыка, которую выхватывала ухо. По несколько раз в разных местах слух улавливал одну и ту же мелодию, а мозг застревал на словах, которые оказались так актуальны для меня. «Небо как небо, зайчик по лужам, я иду, бреду, и мой голос простужен. Я понимаю, мир мне не нужен без тебя. И синее небо, и зайчик по лужам, где-то плюс один, и мой голос простужен. Ты не остался ни другом, ни мужем. Как ты мне нужен? Как ты мне нужен?» Впервые обратила внимание на эту песню в автобусе, когда ехала в институт, на следующий день после разговора с Игнатом. За окном серость, плюсовая температура и не выше двух градусов. Накрапывает дождь, а я после вчерашнего ветра с грудным кашлем и толстым простуженным голосом. Каждое слово соответствовало действительности и больно пульсировало в груди. Разве только небо не синее, а серое? Но это ничего, в слова песни и серое вписывалось отлично. Повторялся припев фразы четыре или пять. Прослушивание мегапопулярного хита не проходило бесследно. Я тихо обливалась слезами, держась за поручень автобуса. Две горячие капельки упали сидящему пассажиру на плечо. Это был студент в кожаной куртке. Звук получился звонкий. — Девушка, у вас все нормально? Парень поднял на меня глаза, увидев лужи на своем плече. Быстро смахнула слезы варежкой. Порадовалась, что тушь сверхустойчивая. Попыталась улыбнуться, но вышла гримаса боли. «У вас что-то болит? Садитесь, пожалуйста». Парень уступил мне место. Благодарно кивнула, отвернулась от любопытных пассажиров к окну и боролась с наводнением на щеках. На обратном пути меня вновь настигла та же песня. Кроме музыкального преследования, моя жизнь ежедневно усложнялась встречами с Игнатом. Не запланированными, а случайными, такими же, как и в сентябре. Я шла в институт, а он уходил домой. Глупо делать вид, что мы не заметили друг друга. Уж я смогла бы увидеть и узнать его в толпе, а здесь на узкой дорожке сложно не разглядеть. Больше всего ранили даже не эти встречи, а то, как здоровались. Холодно, будто совсем чужие, словно ненавистные друг для друга соседи, которые рады бы пройти мимо и промолчать, но правила хорошего тона не позволяли им так поступить. Я бы умерла, если бы выдала взглядом свою щенячью верность и любовь. Однако ждала увидеть сожаление в глазах Игната, но там ничего не было. Там царил холод, леденящий мороз. В такие моменты к боли в сердце добавлялись иглы, вонзающиеся в еще трепыхающиеся части. «Он не вернется», — твердил разум. «Не верю», — возражало сердце. «Не переживу», — плакала душа. Дни, в которые Игнат попадался мне на пути, становились для меня особенно тяжелыми. Надежда на несбыточные мечты рушилась. «Орлова, ты привидение встретила?» Внимание Рыжего по-прежнему принадлежало мне. «Да, из прошлой жизни», — ответила. «А, понятно. Опять сектант с дурацким именем», — промолчала. «И долго ты убиваться по нему будешь?» Не ответила. «А идем в пиццерию после пар, Орлова?» Рыжий весь засветился даже. — Нет, Платон, не пойду. Пригласи кого-нибудь другого. — Зачем тебе депрессивная одногруппница? Найди кого-нибудь повеселее. — Так я тебя развеселю? — не сдавался Улиткин. — Развеселить можно того, кто этого хочет, Платон. Наш разрыв косвенно отразился на родных и друзьях Игната. Безусловно, все они оставались на его стороне, даже если и считали поступок неправильным. А считали ли? Об этом трудно судить. С Марианной и Корнелия я держалась, как обычно, ничем внешне не показывала, что мое отношение к ним поменялось. Делать это было легко, потому что как симпатизировала младшим сестренкам Игната, так и продолжала. Девочки не виноваты, что брат разлюбил свою девушку. Игнат, видимо, сообщил сразу дома о нашем расставании, потому что в первую встречу Марианна и Корнелия держались настороженно, не побежали ко мне сразу и не бросились обнимать, как делали это раньше, когда считали своей. Только после того, как я улыбнулась и помахала рукой, девочки подошли ко мне и обняли. Мы не говорили об Игнате и не затрагивали наши отношения, но в глазах сестричек читалась грусть и сожаление, как и в моих. Адель стала более внимательной ко мне и заботливой. Пока встречалась с Игнатом, она больше проявляла настороженности, а теперь выдохнула и расслабилась. Подруга как будто бы вернулась на три года назад и превратилась в ту Адель, с которой я подружилась. Она трещала без умолку, шутила, интересовалась моими делами. А что ответить? В слово «дела» я вкладывала значение «учеба» и говорила, что «отлично», хотя, полагаю, глаза меня все же выдавали. Ни она, ни я не касались запретной темы. Делали вид, что абсолютно ничего не произошло, как будто ни меня недавно всю новогоднюю ночь ее брат не выпускал из поля зрения, ни меня целовал и не меня обнимала держал за руку. Про кольцо я старалась не вспоминать. Кстати, у сестер Митрофановых его не заметила. Да оно могло подойти по размеру, разве только десятилетней Корнелии. Навряд ли Игнат отдал бы его такой малышке. Канаева Наташа проявляла ко мне несказанную благодетель. Видимо, Игнат ее назначил главным опекуном моей раненой души. Чувствовал за собой вину. Полагаю, все Митрофановы боялись, что после разрыва с Игнатом я разочаруюсь в Боге и перестану ходить в церковь. Многие так делали. Чтобы этого не случилось, кто-то должен был за мной приглядывать. Сами Митрофановы отпадали. У них, как это модно сейчас говорить в деловой среде, конфликт интересов. А вот Канаева подходила на эту роль лучше всех. Наташа пользовалась доверием Игната, а со способностью безмыло проникать в узкие пространства могла легко стать мне хорошей подругой. Лучшей. Она претендовала именно на это место. Тогда бы Канаева контролировала меня и, конечно, не забывала бы обо всем докладывать Игнату, чтобы успокоить его совесть. Кстати, хорошо, что она у него была. Однако Наташа Канаева не учла одного факта. Даже двух. Первый, в церковь я ходила не ради Игната, не ради Коли Ветрова, не ради кого бы то ни было еще. Я ходила туда ради своей души. Второе, место лучшей подруги занято. Рассчитывать на могла разве только на приятельские отношения. Канаева подошла к своей миссии со всей ответственностью. Подолгу болтала со мной перед служениями, предлагала гулять вдвоем после. Придумывала различные походы в магазины, где только я могла ей помочь. Она пыталась дольше проводить со мной время и прощупать мой настрой. Канаева напомнила про носки, которые я обещала связать, и даже потащила меня в магазин пряжи, чтобы купить шерсть. Носки пришлось таки мастерить. Громко и в красках восхищалась моим творением, только мне казалось все фальшивым. Мое кольцо Игнат отдал именно ей. Она носила его на среднем пальце левой руки. Я увидела свое кольцо сразу, как только Канаева подошла поприветствовать. Наташа заметила мой взгляд и, поправив украшение, сказала. «Вот, донашиваю за тобой!» Я кивнула и попыталась растянуть губы в улыбке. Получилось криво. «Зачем вернула?» Канаева сверлила меня взглядом. «Надо было продолжать носить?» Ответила вопросом. Голос звенел натянутой струной. Наташа пожала плечами. «Ну, не знаю». «Дело сделано». «Как хочешь. Теперь оно мое, а я уж точно никому не отдам». «Хороша», — пронеслось в голове. «А я не просила. Даже если бы она предложила, не взяла бы». Тогда мне больно было видеть его, мне больно было смотреть на все, что дарил Игнат. И если после расставания с Колей я избавилась от многих знаков внимания, в основном открыток с котиками, то уничтожить подарки Игната не поднималась рука. Кольцо — единственная вещь, от которой я избавилась в состоянии наивысшего эмоционального возбуждения. Возможно, то результат пагубного влияния глупых американских фильмов, где главная героиня, обидевшись, возвращает проштрафившемуся жениху подаренное им кольцо с бриллиантом, а мужчину потом на протяжении всей картины изводит совесть. Он бегает за девушкой, извиняется, совершает подвиги, поет серенады под балконом и в конце снова надевает кольцо на палец возлюбленной. Душа желала чего-то подобного. Однако мой случай не кинороман. Все оказалось будничным. Игнат не собирался гоняться за мной с кольцом, совершать подвиги и петь серенады. Он поставил точку, а кольцо отдал Канаевой. Вот так все просто. Однажды я даже побывала в гостях у Наташи Канаевой. Мы договорились заранее, что после служения, на котором давали причастие, поедем к ней домой на ужин, пообщаемся в другой обстановке. «О, Дяшка, Орляшка, привет! Чем Оська такая кислая? Лимона объелась?» Так, чисто по-христиански, после вечери поприветствовала меня Канаева. «Привет», — попыталась скрыть неприятный осадок от слов так называемой «лучшей подруги», — улыбнулась. «Вот другое дело, а то смотреть на тебя тошно было». «Не смотрела бы», — подумала про себя. «Побежали одеваться? Нам на автобусе еще минут тридцать ехать. Не успеем, ждать долго придется», — поторопила меня Канаева. Мы спустились в гардероб и начали одеваться. «Ну и пальто у тебя! Зебры Африки отдыхают!» — одарила меня комплиментом Наташа. Не знала, обижаться или радоваться. Она так восхищение высказывает или намекает на мою безвкусицу. Пальто я носила оригинальное. Сама придумала модель, а мама шила. Вся фишка в драпе. По песочной ткани шли яркие полоски искусственного меха. Розовые, белые, голубоватые. Такую вещь ни на рынке, ни в магазине не купишь. Спасибо. Люблю все яркое. Ответила и постаралась сделать так, чтобы голос звучал нейтрально. Всю неприязнь запрятала поглубже. «Оно и видно! Одна твоя красная шапочка чего стоит!» — отвесило очередное замечание Канаева. «Сама шила. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет», — произнесла это так, чтобы Наташа уже отстала от меня. «Да ладно, не обижайся. Мне нравится. Просто сама такое не надену. А уже сделать и подавно не смогу. У меня растут руки из... Ну, ты поняла» в гостях меня подчивали магазинными пельменями с бульоном и майонезом после служения я прилично проголодалась да и в вечернее время Март щипал морозцем поэтому проглотила угощение почти не жуя чтобы скорее набить желудок и как можно меньше чувствовать вкус дабы не расстраивать своими настоящими предпочтениями хозяев канаева сама заговорила об отъезде митрофановых в америку ты знаешь удивилась я конечно знаю это вроде как секрет напомнила меня просили молчать Специально использовала обезличенную конструкцию, чтобы не упоминать имени просителя. «Ха! Да они сами все разболтали! Все в курсе!» — ответила Канаева. «Вот как! А я ведь молчала, никому ни слова не говорила. Ну и дела!» Тогда же, после гостеприимного вечера у Наташи Канаевой, я твердо решила, что нам с ней точно не по пути. Ее выходки, беспардонное высказывание, отсутствие элементарного такта повергали меня в шок. «Сама я родилась не в сверхинтеллигентной семье. Как многие говорят, все мы из крестьян, но меня воспитывали так, что язык не поворачивался сообщать человеку в лоб о его недостатках, тем более тому, с кем едва знакома, как мы с Канаевой. Я никогда не указывала, что человеку делать. В жизни не давала непрошенных советов, не навязывала своего мнения, вкусов, предпочтений, не высказывалась пренебрежительно об интересах собеседника, если они не совпадали с моими». Наташа делала именно так, чем сильно меня утомила. Провожая на остановку, Канаева приглашала приехать снова в гости. Я скромно улыбнулась и ответила. «Как-нибудь». Сама же решила, как-нибудь не наступит. «Нет, нам с тобой не по пути, Наташа. Даже не старайся. Может, Игнаты в восторге от тебя, как и все остальные в его семье, но не я. Чувствую себя кроликом рядом с ядовитой коброй. Если пошевелюсь, сразу жалишь. Друзья так не поступают». Игнат говорил мне, что с Канашкой они хорошие друзья. Возможно, ему нравилось именно такое отношение, когда чуть что, сразу ушат ледяной воды выливают или раскаленные кочергой да по сердцу. А я лишь покорность проявляла, смирение и глубокое сострадание. С такой, как я, Игнату стало скучно. Он перенасытился. Ну что же, разное у нас представление и о любви, и о дружбе. После гостей мне с головой хватило Канаевой, даже не знала, через какое теперь и время вновь заскучаю по ней. Предполагала, что никогда. Сегодня перенасытилась я. Помоги мне забыть все, что было. Удали от меня всю печаль. Дай надежду опять обрести мне. Наложи мне на сердце печаль. Не могу я так жить, вспоминая те счастливые дни и часы. Грусть, тоска мое сердце съедает. Одиночество, горе души. Больше нет его в моей жизни. «Нет его. Так зачем же мечтать? Не нужны мне пустые надежды. его слишком больно терять». 29 апреля пятого года Даже когда развеялись серые тучи и выглянуло яркое апрельское солнце, мне не полегчало. Внешне я осунулась, похудела. Одежда, в которой щеголяла осенью, теперь висела на мне. Брюки спадали, приходилось удерживать ремнем. На душе продолжал моросить дождь. Не принес облегчения и май, хотя я обожала его, потому что родилась в последний месяц весны, когда уже зеленели деревья и распускались нарциссы и тюльпаны, цветы, которые всегда дарили мне в день рождения. Ко мне в город Зет приехала Николашка. Я специально хлопотала насчет пропуска для нее. Столько лет дружим, а в гостях у меня не было. Процедура еще та. Без знакомых подругу вряд ли разрешили бы пропустить, только близких родственников». В мой день рождения с утра Игнат прислал СМС из трех слов и восклицательного знака. Краток и сух, как всегда. Однако настроение взлетело до небес. Он помнил! Вновь глупая надежда посетила раненое сердце. Оно попыталось воспрянуть и забиться с новой силой. А может быть, именно в этот день Игнат захочет все вернуть? От такой мысли душа встрепенулась и даже преобразилась. Я набрала. Спасибо, что помнишь. Ответ пришел немедленно. Мы же друзья. Улыбка потухла. Сердце сначала больно сжалось, а потом снова вернулось к прежнему ленивому ритму, необходимому, чтобы держать меня на ногах. А душа... Она погрузилась в коматоз. Друзья. Вот если бы с самого начала мы и оставались только друзьями, сейчас бы мне не было так больно, не тешила бы себя напрасными надеждами, не любила бы до беспамятства. Постоянно думала, а интересно ли Игнату, как я проводила этот день? Что делала? Вспоминал ли обо мне? Вечером постаралась отвлечься и повеселиться с Наташкой. Конечно, ко мне нагрянули мои родственники, чтобы поздравить. Они приходили без приглашения, и я всегда им рада. Мама с бабушкой организовали стол. Я играла на пианино, пила одна с Наташкой и со всеми вместе. Веселилась как могла, но в груди все равно оставалась дыра. Ощущалась неполнота. Коля Ветров позвонил на домашний и поздравил. Он никогда не забывал о моем дне рождения. И, конечно, после пожеланий любви и счастья осведомился, как обстояли дела с Игнатом. То ли птичка напела, то ли сам сложил два и два. Ведь на остановку после служения теперь я ходила одна, без провожатого. «Мы просто друзья», — ответила сквозь боль. «Это хорошо», — услышала на другом конце трубки. «Мой день рождения выпал на пятницу. Впереди суббота, воскресенье и понедельник. Праздничные дни. Мы с Наташкой собирались все дни провести в городе Зет. Но следующий день поменял наши планы. Моя вторая бабушка по папиной линии умерла». Не могу сказать, что это была для меня невосполнимая утрата. Грустно? Да, но не так, чтобы убиваться. К этой бабушке я не сильно привязана. Помимо меня, у нее еще четверо внуков. Человек преклонного возраста, давно все шло к известному завершению. Благодарна, что случилось это не в день рождения, а на следующий. Я уцепилась за это событие и написала первое Игнату. Зачем? Наверное, просто, чтобы увидеть на экране телефона сообщение от его имени. Нужна ли мне поддержка? Конкретно в этом случае нет. Ожидала ли я услышать соболезнования? Тоже нет. Сильного горя я не испытывала. Я хотела простого общения с Игнатом, а сейчас появилась уважительная причина для переписки, и я воспользовалась моментом. Ответил быстро. «Мне очень жаль. Глубоко соболезную. держись. А что случилось?» «Какие слова! Как много! Приятно!» Я специально написала так, чтобы он понял меня не совсем верно. «О ком можно подумать, если пришла смс «У меня умерла бабушка»?» «Конечно, только о человеке, о котором я постоянно рассказывала, моей бабуле». Игнат так и подумал. У меня появилась вторая уважительная причина написать ему и объяснить, какая именно бабушка. В душе расцветали розочки, когда я набирала сообщения. Ответ пришел быстро. Игнат выражал облегчение, что это не тот человек, о котором он изначально подумал, но тем не менее все равно выразил соболезнования. «Я поблагодарила». Сегодня в общей сложности получилось пять СМСок вместо трех вчерашних. Стало ли легче? Нет. Сделалось горче. Когда все уважительные причины иссякли, и писать дальше уже не имело смысла, отчаяние и одиночество вернулось. Он просто пытается быть другом, — сообщил разум. «А мне нужна любовь», — защемило сердце. «Единство», — простонала душа. Я сникла и заплакала. Все, кроме Наташки, мое поведение списали на расстройство по поводу утраты бабушки. Не стало в этом никого разубеждать. Вместо запланированных трех дней с Николашкой провели два, но они стали отрадой для меня. Настоящим, понимающим, верным другом могла быть только она. Ведь в дружбе, как и в любви, важно доверие и полное посвящение друг другу.